Глава пятая. Она спускается с гор. Вакуум в желудке. Часы пробили шесть. Я проснулся. Лампа не горела. В комнате висели густые предзакатные сумерки. Тело затекло так, что я не ощущал ни внутренностей, ни кончиков пальцев, будто чернильные сумерки просочились сквозь кожу и своей тяжестью пропитали меня изнутри. Дождь снаружи, похоже, кончился, было слышно, как за окнами щебетали птицы. В полумраке гостиной лишь жар керосиновой печки вяло-ленивым сиянием отражался на белой стене. Я поднялся с дивана, зажег ночник на полу, прошел в кухню и выпил один за другим два стакана холодной воды. На газовой плите стояла кастрюля с тушенкой в сметане, стенки и кастрюли еще хранили тепло. В пепельнице я увидел два окурка ее ментоловых сигарет. Окурки были вдавлены в стекло с такой силой, будто ими пытались просверлить пепельницу насквозь. Каким-то инстинктом я почувствовал. Она исчезла из дома. Ее здесь больше нет. Я уперся ладонями в кухонный стол и попытался собраться с мыслями. Она исчезла. Это незыблемый факт, ни гипотеза, ни одна из возможных версий происходящего. Ее действительно больше здесь не было. Сам воздух этого дома, Воздух, насыщенный пустотой, говорил мне об этом, воздух, которую я до тошноты наглотался в своей квартире за те пару месяцев, когда жена уже ушла, а с подругой мы еще не встречались. На всякий случай я поднял, стки наверх, проверил все комнаты и заглянул в стенной шкаф. Ничего, исчезли ее куртка и дорожная сумка. Ее ботинок у двери я также не обнаружил, Сомнений быть не могло. Она собралась и ушла. Я обшарил все места, где она могла бы оставить записку. Записки не было. Судя по тому, сколько времени я проспал, она была уже на полпути вниз по горной дороге. Она исчезла. Этот дикий, нелепый факт не укладывался у меня в голове отчасти потому что голова плохо соображала просони но если б она даже и соображала как надо события вокруг давно уже вышли за пределы ее понимания все что мне оставалось теперь это не вмешиваться и наблюдать за происходящим со стороны довольно долго я медитировал лежа на диване пока не осознал что в желудке моем космическая пустота Никогда еще в жизни, пожалуй, я не хотел есть так сильно. Я отправился на кухню, спустился по лесенке в погреб, выбрал на глаз бутылку красного вина посолиднее, откупорил и попробовал вино на язык. Вино было слишком холодным, но пило легко Я вернулся из погреба в кухню, нарезал хлеба, почистил яблок. Пока на плите разгревалась тушенка, я успел выпить три бокала вина тушенка разогрелась. Я вынес еду в гостиную, расставил на столе и под вероломство в исполнении оркестра Перси Фейса начал есть. Закончив ужин, я допил оставшийся в заварнике кофе, взял колоду карт, что нашел на камине, и разложил пасьянс. Пасьянс этот придумали в Англии В середине прошлого века, и поначалу он пользовался успехом, но вскоре оказался также успешно забыт по причине излишней мудренности. Как высчитал какой-то математик, этот пасьянс должен сходиться в среднем раз на двадцать пять тысяч попыток. Я попытался три раза и, разумеется, не преуспел. Затем я убрал со стола посуду и сел допивать вино, которого оставалось еще на третье. За окнами висела ночная мгла. Я затворил ставни и, улегшись на диване, прослушал одну с другой несколько старых, заигранных до пулеметного треска пластинок. Вернется ли крыса? По идее, должен вернуться. Зря, что ли, здесь еды и топлива на всю зиму. Но это лишь по моей идее. Вполне возможно, крысе надоело сидеть в горах, И он спустился обратно в городишко. А может, даже нашел себе какую-нибудь девчонку, и они решили жить вместе, как все нормальные люди. Почему бы и нет? Но в этом случае я, что называется, влипаю по самые уши. Ни овцы, ни крысы не найдено. Истекает месячный срок, и человек в черном устраивает мне такие сумерки богов, какие не снились старушки Европе. Знаменитый трактат о грядущем самоуничтожении европейской цивилизации, написанный в конце девятнадцатого века психоаналитиком Юнгом. Даже понимая, что это уж ничего не дает ему, он все равно приведет в исполнение своей угрозы. Такой уж этот человек. Половина назначенного мне срока. Можно считать из стекла. Шла вторая неделя октября. Именно сейчас, больше, чем когда-либо, жизнь в столице и похожа на столичную жизнь, будь оно все как всегда, сидел бы я сейчас за стойкой в каком-нибудь баре, уплетал свои сэндвичи с омлетом да потягивал виски. Великолепное время года. Великолепный пейзаж за окном, предзакатные сумерки сразу после дождя. Чуть потрескивает лед в бокале на дубовой стойке. Время течет куда-то мирной прозрачной рекой. Я все грезил и грезил, и очень скоро мне начало чудиться, будто кроме меня, валяющегося здесь на диване, на свете есть еще один я. Этот я сидит сейчас в баре и жмурится от удовольствия, потягивает виски со льдом и думает обо мне, который валяется здесь, на диване. Дикое чувство, словно я соскочил со своей реальности, непонятно куда, и перестал быть собой. Я помотал головой и стряхнул на вождение. За окном все гукало, и никак не смолкала одинокая ночная птица. Я поднялся на второй этаж И в одной из комнат, которыми не пользовался крыса, устроил себе ночлег. Аккуратно сложенный матрас, одеяло и простыни я нашел в стенном шкафу возле лестницы. Мебель в моей комнате оказалась абсолютно такой же, как и в спальне крысы. Тумбочка у кровати, стол, кресло, торшер. Мебель старая, но очень крепкая, была изготовлена исключительно для практического применения. Ни одной лишней детали. Кровать стояла у самого окна, и прямо от изголовья, через окно, просматривалась вся долина. Ливень кончился, и толстые тучи расползались рваными дырами, в которых чернело небо. То и дело из дыр появлялась луна, заливала долину красивым холодным сиянием и вновь скрывалась из глаз, словно прожектор Поискового судна выхватывает фрагмент за фрагментом картину морского дна. Не раздеваясь, я лег на кровать, свернулся калачиком и долго глядел, как появлялась и исчезала в окне ночная долина. Вскоре на этот пейзаж начали наползать полупризрачные видения. Я различил одинокую фигурку своей подруги на проклятом повороте в горах, Потом мне привиделся крыса, фотографирующий стадо овец в долине, но тут луна спряталась, а когда снова вынырнула из тьмы, видения сгинули, и лишь пустая безжизненная долина по-прежнему простиралась перед глазами. Я раскрыл приключения Шарлока Холмса и при тусклом свете торшера читал, пока не заснул.